глава 37 середина октября неделю спустя честно говоря неудивительно что сбт так быстро завоевали интерес широких масс Зрелища высочайшего класса у убо б боя могут удовлетворить даже самые противоречивые устремления на которые способен человеческий разум пользователи это по-своему танцоры а хороший матч сродни с озерцанию хореографии балетов планетарных труп это общественное мероприятие Это центр взаимодействия и сотрудничества как на местном уровне, так и во всех системах с публичными трансляциями, собирающими широкую публику и частными выступлениями, являющимися сердцем вечеринок, гуляний и званых вечеров. И, конечно же, в основе всего этого остается тот факт, что турниры снимают зуд, которым страдают многие из нас, тот экстатический энтузиазм насилия и энергии, который заставляет кровь человека кипеть с тех пор, как концепт духа самого соперничества впервые возник в примитивных умах наших древнейших предков. Исследование СБТ и их межсистемного влияния, подполковник Хана фон Гейл, доктор философии, рассылка Центрального командования, Земле. Бам! В десятый раз Ария почувствовала, что ее левая рука болезненно дрогнула, приняв удар топора Логана Гранта. Она низко пригнулась и наклонилась щит так, что белокрасное оружие с визгом отскочило от красно-золотой стали над ее головой. Ария опустила копье и политы пониже, цепляясь в лодыжке, но Грант прыгнул вверх и в сторону, избегая последующего удара, которым она надеялась настичь его в воздухе. Очевидно, Рэй был не единственным достаточно умным бойцом, способным изучить ее приемы. Приземлившись в полутора метрах позади, Грант снова ринулся вперед. Мокрый песок сыпался из-под босых ног при каждом широком шаге. Ария снова приняла входящую атаку, погасив часть удара тяжелого лезвия и позволяя отбросить себя на полметра назад в волны омывающего щеколотки прибоя. Они дуэлились на вариации пляжа на закате. Половина поля состояла из неровного, идущего под уклон песчаного берега, а другая — из омываемого волнами мелководья. В обычных условиях большинство пользователей, вероятно, сделали бы все возможное, чтобы держаться подальше от воды и сохранить ступни и ноги свободными от липкого песка и волн. Использовать скорость с максимальной пользой на более твердом пляже, однако, как только Арена объявила о начале матча, Ария сразу бросилась в волны. Во-первых, она была фалангой, и ухудшение подвижности из-за прилива было незначительным по сравнению с тем, как оно сказывалось на большинстве противников вынужденных заходить в воду вслед за ней. С другой стороны, часть слова «закат» означала, что проецируемый горизонт находится у нее за спиной. Свет, пусть и тусклый, будет бить в глаза Логану Гранту. Увидев шанс, ариана направила копье прямо в живот дробителя. Грант извернулся с ужасающей для такого большого тела ловкостью, пропустив Ипполиту буквально в паре сантиметров, а затем замахнулся на ее правый бок. Повернувшись всем телом, Ария поймала топор на щит и отклонила его вверх, тем же движением убрав копьё. Уперев древко под мышку, она повела им в сторону, используя ребра как рычаг. Получившийся удар вряд ли можно было считать настоящим. Большую часть слабого пореза поглотила реактивная защита Гранта. Но сила С4 все же заставила дробителя отшатнуться. Он застонал от боли, значит она, по крайней мере, нанесла какой-то урон. Более того, это дало Арии возможность снова скорректировать стойку и вернуться в свою любимую оборонительную позу, когда противник снова приблизился, топор обрушился и был отражён. Копьё метнулось и было отброшено в сторону. В яростном порыве пара наносила и принимала удары, рубила, резала и колола, танцуя на мелководе, и вокруг них на фоне сумеречного света расплывались радуги. Это был достойный поединок. И Ария отметила, что поставила бы любое количество кредитов в мире на то, что Грант в итоге будет квалифицирован как представитель Галлинса на отборочных соревнованиях. Однако более месяца тренировок с рэем позволили ей по-новому взглянуть на ритм битвы. Грант был быстрым и ужасающе сильным, но в конечном итоге он был еще и последовательным. Поначалу его атаки отличались большим разнообразием. Он использовал все свое устройство, не только на вершие топора, в качестве различных точек атаки, Ария подозревала, что Грант был одним из самых разносторонних среди первокурсников. Уже дюжину раз ей приходилось отклоняться, уклоняться или блокировать удары пинки или колена, которые летели на нее в пятне белой стали и красного высетриума. Ближе всего Грант подошел к тому, чтобы нанести хороший удар торцом своего оружия, что удивило Арию. Ей едва хватило времени, чтобы пригнуться и избежать ударов в висок. В течение первых минут поединка Грант предугадывал действия Арии И только ее выдающаяся когнитивность и бесконечные часы тренировок помогли остаться целой и невредимой. Затем, однако, начали проявляться закономерности. Как бы ни был он быстр, как бы ни был силен, Грант не мог сравниться с Реем, когда дело касалось неуловимости. Ария вычислила свои привычки и разобрала их на мельчайшие детали. А еще приобрела талант делать то же самое с чужими, культивируя его на дневных занятиях или сражаясь против виф или ловца в дополнительные часы тренировок. Возможно, это было бесполезно против Рэя, который, как она подозревала, все еще не осознал всей ценности себя как партнера по тренировкам, но против любого человека, обладающего меньшим талантом к сражениям, такой подход становился все более и более эффективным. И Логан Грант, хотя большинство, включая Рэя, отрицали это, Обладал меньшим талантом к сражениям. Правый финт и вертушка. Понимание возникло не столько как мысль, сколько как проблеск движущейся картинки, и Ария подняла щит в направлении топора, взлетевшего справа от нее. В последний момент Гранд потянул оружие вниз и в сторону, закручиваясь в мощный удар, который отправил бы ее в нокаут, если бы она не успела как следует выпрямиться, заставив дробителя споткнуться после удара. Он успел отклонить ее выпад, а затем занес топор над головой. Полное обрушение. Никаких финтов. Ария вовремя перевернула щиты Политы дугой вверх, отбив рубящий удар и даже сама полоснула копьем. Атака Гранта снова сорвалась, но он проявил поразительную ловкость, перехватывая ее контратаку и превращая ее в ныряющий кувырок. Мокрый и откашливающийся от морской воды, он остановился в нескольких метрах от неё. Конечно, он без колебаний сделал еще один бросок. Снова и снова Грант наступал, и снова и снова Ария отдавала ему отпор. С каждой секундой ей казалось, что она понимает больше, может просчитать чуть дальше наперед. Широкоплечий парень не поддавался на уловке, но он тоже знал это. Его обычно аккуратно уложенные черные волосы слиплись и лезли в глаза. Там плескалось такое разочарование, что Ария удивилась, как эполита не расплавилась на ее теле. Грант снова бросился на нее и снова она отправила его пятиться назад. Тем не менее она сама ничего не добилась, забаррикадировавшись в глухой обороне. Когнитивность подкинула Арии возможность через несколько секунд после того, как она поставила перед собой правильную задачу. «Раю должно понравиться», — подумала она, позволяя себе ухмыльнуться. Невольная улыбка оказалась идеальной приманкой для уже разъяренного дробителя. Арии показалось, что она услышала рычание и проклятие Гранта, когда он снова ринулся вперед, занося топор для рассекающего удара по ее левому боку. Она увидела этот трюк еще до того, как ее Ноэ подсветил нижнюю половину оружия красным. Увидела изменения в ударе, перенаправление импульса, на которое способен только пользователь с огромной силой и скоростью. Вместо того, чтобы резануть ее сбоку лезвием, топор повернулся, и конец древка взметнулся к ее лицу. Досадно, что Грант прибег к этому трюку второй раз за те 4 минуты, что они дрались. Ария свалилась как камень, вытянув одну ногу для опоры и позволив другой принять на себя и свой вес, и политы. Рукоять топора бесполезно просвистела над головой, прежде чем Грант успел выставить хоть какую-то защиту. Ария снова устремилась вверх, на этот раз под наклоном. Дробитель был слишком близко. Он оказался в наилучшем радиусе поражения, ее копья и Ария не успела отвести щит. Вместо этого она просто вогнала голову в живот Гранта, врезавшись в него с такой мощью, что почувствовала, как его ноги ушли в воду. Парень издал громкое хрюканье и полетел спиной вперед, едва успев ухватиться за топоры снова упав в прибой поодаль от нее. Ария устремилась за ним, изо всех сил сопротивляясь волнам и уже зная, что не сможет добраться вовремя, чтобы нанести добивающий удар. Конечно, Грант не успел отряхнуться, а уже оказался на ногах, Ария, однако, снова наклонилась, а затем ударила краем своего щита по воде. Куча соленых брызг взметнулась около неё, наполовину волна, наполовину туман. Грант вскрикнул, когда брызги попали ему в лицо, и рука, которую он инстинктивно поднял, чтобы защитить глаза, оказалась совершенно бесполезной. Это было именно то, что нужно, чтобы сократить оставшееся расстояние, и Ария с боевым кличем вонзила копьев грифона, вышитого на груди Гранта. Она почувствовала удар, прорезавшего защиту клинка, ощутила сопротивление плоти и кости, когда остриё начало входить в кожу, а рука Гранта метнулась вниз, схватив её за древко чуть ниже острия оружия и намертво затормозив его. Он успел схватить копье. Ария заволновалась, и мгновение спустя была вынуждена отпрянуть, когда топор обрушился на нее крест-накрест, едва не снеся голову. Она не понимала, что происходит и как такое возможно. Как можно обхватить рукоять и политы? Как мог дробитель замахнуться своим устройством, если он... Тут Ария услышала шипение испаряющейся воды, а мгновением позже увидела языки пламени. Багровый ионный огонь мерцал на линиях триума Гранта, доводя до кипения капли воды, скопившиеся на белой стали. Всё его устройство пылало ярким красным светом, рассекая тусклые краски заката. Он крепко держал копьё, не отпустив его, даже когда Ария попыталась вырваться. Глаза горели гневом, когда он снова поднял топор. «Разгон!» — поняла Ария. Понимание щелкнуло, и она приняла решение отпустить копье и метнуться назад, когда Грант полоснул по ее ведущей руке. Она могла представить, что творится сейчас на трибунах. Безоружная, она стояла перед монстром из стали мышц и огня. То, что Грант развил свою первую способность, стало для нее новостью, как, несомненно, и для зрителей. И, несмотря на поле, отрезавшее их от трибун, Ария знала, что в этот момент люди кричат во все горло, особенно после того, как Грант рывком высвободил Ипполиту из своей груди, чтобы бросить оружие в воду, а затем с ревом разъяренного Титана бросился за Арией. Ничего не оставалось, кроме как использовать свой собственный козырь. Третий глаз. Ария подала мысленную команду как раз в тот момент, когда Грант настиг ее, буквально чувствуя, как дремлющие части нейролина колются, оживая в голове и вдоль позвоночника, Внезапно левая рука Арии почувствовала себя не своей, как протез, который давал ей ощущения, но не давал мышечного контроля. Все чувствовалось именно так. Третий глаз поднял свой щит, чтобы защититься от влетающего топора под почти идеальным углом. Заставив себя довериться способности, Ария сосредоточилась на ответном ударе. Ударе любым возможным способом. Штурм Гранта был грозным, но если она сможет нанести ему еще одну травму, то, вероятно, сможет сократить время поддержания разгона. С этой мыслью она нанесла удар в тот момент, когда третий глаз блокировал очередной удар, превращая его в сильный пинок, когда свободная рука Гранта отбросила ее руку в сторону. Еще около минуты они бились вот так. Ария отмахивалась и при каждом удобном случае наносила удары бронированными кулаками и ногами, Грант рубил с такой жестокостью, что вскоре края ее щита были изрезаны и вмяты десятки раз обрушившимся лезвием топора. Ария избежала ран, но с огромным трудом. Более того, ей не удалось нанести ни одного удара за все время, пока устройство Гранта пылало красным пламенем. Океан кипел, превращаясь в пар вокруг его лодыжек, и с шипением исчезал с его брони. Но это было неплохо, все это было вполне приемлемо. Все, что ей нужно было сделать, это выжить, пережить его. Если она сможет, если будет готова. Наконец, дробитель судорожно начал задыхаться. Поединок подошел к концу. Когда Грант отводил топор назад, чтобы отрубить Арии голову, языки его пламени замерцали, а Высетриум мгновенно потускнел. Его красивое лицо искривилось в яростной гримасе, словно он требовал продолжения действия разгона, и на мгновение способность сработала, а пламя вновь ожило. Устройство, как и было задумано, приблизилось, и третий глаз Арии согнул ее руку, чтобы встретить его. Горящее красное лезвие в сотый раз столкнулось с побитым стальным щитом. Они столкнулись со звонким лязгом металла о металл, однако на этот раз топор отскочил, вырвался из руки Гранта и нырнул к копью политы где-то среди волн. В УБУ боях нет времени для сострадания, нет времени для колебаний. Даже когда тело Гранта корчилось перед ней в судорогах, ионное пламя мерцало. Правда, теперь, когда он достиг предела своей способности, Ария даже не моргнула. Она сделала выпад, вбивая свободный кулак в живот дробителя, чтобы удвоить его с ещё одним «уф» похищенного воздуха. Затем она ударила его щитом по голове и также жестоко отправила в полет. Тело Гранта взметнулось в воздух, разбрызгивая воду, и он снова рухнул лицом в воду. Не дожидаясь ответа, достаточно ли этого для победы в матче, Ария бросилась за дробителем, пробиваясь сквозь волны. Она видела, что он все еще шевелится, видела, что он с трудом поднимается на четвереньки. С криком Ария сделала прыжок, преодолевая последние три метра расстояния по катапультирующей дуге и ударила нижней частью щита по черепу Логана Гранта, размозжив его голову о песчаную мель. Нанесен фатальный урон. Победитель Ария Лоран. «И вот что мы имеем!» Усиленный голос капитана Сары Такеши, ведущего комментатора матчей этого дня, доносился до всех трибун от смотровой площадки, которую она делила с майором Дирком Ризом на дальней стороне поля. «Ария Лорен в конце концов показывает, что к чему, благодаря блестящему сочетанию шустрой сообразительности и умелому применению способности. Поздравляем курсанта Лорен!» Если Раю показалось, что толпа сотрудников и студентов была шумной, когда Грант раскрыл свой разгон, то это было ничто по сравнению с абсолютным грохотом, который последовал за этим объявлением. Несмотря на то, что в самых нижних рядах южной части Тайбун сидело около 400 человек, аплодисменты и одобрительные возгласы собравшихся эхом разнеслись по стадиону. Огромная крыша закрылась от прохлады осеннего полудня. Когда поле для дуэлей под ними рассеялось и Ария с Грантом спустились на 3 метра к проекционному покрытию, Многие курсанты, особенно среди первого курса, быстро встали, чтобы хлопать и кричать. Рэй, в свою очередь, остался сидеть, подозревая, что Ария предпочла бы более деликатное поздравление, если это возможно. Виф вела себя так же, но ловец по другую сторону от нее не проявлял такой сдержанности. у у Рапира ударил кулаком по воздуху и, казалось, делал все возможное, чтобы удержаться от восторженных прыжков. «Вот о чем я всегда говорю! Вот как поставить его на место, Ария!» «Чувак, передохни!» Засмеялся Рэй, вскидывая и опуская руку, когда несколько других первокурсников повернулись в их сторону. Некоторые были рады, другие не очень. «Прости», — извинился ловец, хотя он все еще скалёлся от уха до уха. Он снова сел, не глядя туда, где Ария предлагала Логану Гранту руку. Кажется, он восстановил контроль над своими конечностями. «Мне просто очень нужно было это увидеть. Тебе разве нет?» «Может быть», — безучастно ответил Рэй. Сам он не глядел на арену, а рассматривал Вив. Она сидела тихо, но удивление сдержанно. Сначала он не обратил на это внимания, но Рэй понял, что по сравнению с предыдущими поединками этого дня ее поддержка тоже казалась немного вялой. Выражение ее лица сейчас, когда она смотрела, как Ария и Грант, прихрамывая, уходят с поля в разные стороны, было странноватым. Она выглядела какой-то обеспокоенной. «Ты в порядке?» Спросил он не в силах удержаться, пока ловец продолжал вопить и орать. Вив вздрогнула, выныривая из задумчивости, чтобы тут же изобразить на лице взволнованную и убедительную улыбку. «Что? Ага, это было потрясающе, да?» Она начала кричать вместе с ловцом, не пропуская ни одного вопля и оставив Рэя хмуриться в одиночестве. Ему это не нравилось. Не нравилось уже месяц. С тех пор, как Вив вернулась с показательной порки, где Логан Грант избивал свою свиту. Он не выпытывал у нее подробности, да и вряд ли сейчас было время, но все же. У Рая начали появляться серьезные подозрения относительно того, что их парочка обсуждала той ночью. Он просто надеялся, что Вив в конце концов поймет, что может нормально поговорить о... «Следующий матч. Конрад Фейри против Кейси Формана. Бойцы, выйдите на поле». Прозвучавшее объявление Сары Такеши вернуло Рея в реальность, он снова взглянул на арену, чтобы увидеть, как следующие два первокурсника выходят из помещения, где они, вероятно, прижимались к стене этажа. Он лишь мельком увидел, как рыжие волосы Арии исчезают под восточной дорожкой. Когда она ушла, гомон зрителей начал стихать, позволяя атмосфере вернуться к напряженному предвкушению. Возвышающаяся проекция, на которой стояли Такеши и Риз в дальнем конце дуэльного поля, Была очень похожа на ту, которую Майкл Брец и другие инструкторы иногда использовали для наблюдения за тренировками сверху, только немного шире. Под двумя офицерами за восточным и западным концами серебристого периметра неподвижно стояли Фейри и Форман, ожидая, когда их вызовут. Рис не задержал их надолго. «Бойцы, занять позицию!» Оба первокурсника переступили периметр, выходя на свои стартовые круги почти в хореографическом унисоне. Хотя Рэй не хотел приписывать майору положительных качеств, Рис определенно знал, как рулить кораблем, когда дело доходило до первого дня внутриинститутского турнира. «Это официальная дуэль», — майор повторил речь своего арбитра в 50-й раз за этот день. «Поэтому она будет проходить по регламенту. Как только поле сформируется, вам будет приказано осуществить призыв и вступить в бой. Преждевременная манифестация устройства повлечёт за собой штрафной». «Преждевременное приближение, атака и тому подобное приведут к поражению в матче, понятно?» Фейри и Форман вместе кивнули. Рэй увидел, что глаза Риза на мгновение замерцали, и тут же поле начало оживать. Под ногами парней изящно и последовательно образовалась зона, пикселизировавшись в реальность. Весь день напролет Рэй, Вив и Ловец угадывали, какая зона появится следующей, пытаясь сложить ее воедино по мере того, как детали быстро вставали на свои места. «Она белая?» Спросила Вив, включив Ноэб, чтобы увеличить масштаб растущей проекции. «Может, разновидность нейтральной зоны?» «Не, слишком неоднородно», — сказал ловец, покачав головой. «Похоже на снег, что ли?» Рэй первым сложил пазл. «Тундра», — сказал он, усмехаясь и чувствуя дьявольскую жалость к этим двум ребятам. Конечно, примерно через 10 секунд поле отвердело, и теперь противники стояли друг против друга на замерзшем склоне, занесённом снегом и льдом. С трибун казалось, что проекция простирается за дальний периметр территории, превращаясь в холодную, пустую круговерть серо-белого цвета. Тем не менее, сквозь клокочущую метель было хорошо видно платформу Риза и Такеши. Яростный вой сурового ветра заполнил арену, свирепыми порывами обрушиваясь на Фейри и Формана. Рей не завидовал им. «Поле. Арктическая тундра». Теперь объявление озвучивал голос арены, говорящий с ровными и механическими интонациями, одинаковыми на всех планетах всех систем. «Курсант Конрад Фейри против курсанта Кейси Формана. Бойцы. Призыв». Команда призыва двух первокурсников растворились в ввое штормового ветра, но проекция поля адаптировалась к зрителям, позволяя Рэю четко разглядеть мелькающие пятна призванных УБУ. Она вспомнила, что Кейси Форман был дробителем, которому Ария помогла выбраться из-за во время тренировки отряда. Его молоты доспехи сверкали белым и пурпурным, а серое свечение высетриума было едва различимо на фоне кружащегося снега. Конрад Фейри был фалангой-копьеносцем, как Ария. Рэй уже доводилось работать с ним в одной команде. Его оранжево-серебристое оружие было немного длиннее и гораздо тоньше, чем Ипполита, а черный наконечник в Исатриума больше напоминал заточенный кол, чем клинок. Однако почти сразу после начала поединка Фейри доказал, что его боевые инстинкты выходят за рамки изящности его устройства. «Бойцы, к бою!» Все закончилось так быстро, что Рэй мог бы моргнуть и пропустить все. Бедный Кейси Форман сам срежиссировал собственное поражение, бросившись по льду с ревом, который слышался даже сквозь метель. Фэйри не только позволил ему прорваться, как это часто случалось с фалангами, когда они сталкивались с более агрессивным противником, но и сразу же начал отступать, отходя быстрыми шагами и вызвав смех у большей части стадиона, кроме как заметил Рей сектора 3 курсников Тогда он решил присмотреться внимательнее и был рад этому уже через несколько секунд. Нанесен фатальный урон. Победитель Конрад Фейри. Что? Растерянность Ви в сотни раз эхом повторилась вокруг, и в кои то веке даже ловец, казалось, растерялся. Поле под ними уже рассеивалось, а Фейри забрал копье с того места, где оно материализовалось, чтобы воткнуться в заднюю часть черепа Формана, пронзив ему глаз, прежде чем большинство зрителей успело понять, что произошло. О, и это самый быстрый конец матча. Вероятно, мы еще долго не увидим подобного. — воскликнула Такеши. Гул бури утихал вместе с дематериализацией поля. «Быстрое мышление и правильное использование окружающей среды иногда срабатывают именно так. Поздравляю курсанта Фейри!» «Но что случилось?» — потребовала Вив, почти отчаянно глядя на Рэя и ловца. Последний только покачал головой. «Похоже, Форман сам себя насадил?» — неуверенно пробубнил он. Рэй уже собирался прийти к нему на помощь, когда справа раздался знакомый голос. Именно так все и случилось. Фейри уже проделывал этот прием, но никогда настолько эффективно. Можно подумать, что его копье слишком тонкое, чтобы оказаться полезным против такого дробителя, как Форман, но он знает, как им пользоваться. Все трое повернулись. Рэй изо всех сил постарался сохранить спокойное выражение лица, когда Ария устроилась на свободном месте, которое он приберег для нее около своего локтя. Она все еще была в боевом костюме, и он усмехнулся, заметив капельки пота на ее лбу. Ты бегом бежала сюда? Чертовски верно. Не хотелось пропускать матч. Едва успела. На этот раз Рей рассмеялся громче. Вив обреченно огляделась. Но как? Как можно вот так нанизаться на оружие противника? Рей не упустил тот факт, что подруга не поздравила Арию с боем. Если Ария и подметила это, то предпочла не комментировать. Лейтенанты мало называют это «щучий укол». Очевидно, его использовали против кавалерии в Древних войнах тыкаешь конец копья в землю и позволяешь противнику пронзить себя собственным импульсом. Фейри действительно сработал умно, — кивнул Рэй, продолжая за арию, когда она начала собирать выбившиеся пряди в пучок. Лёд не слишком подходит для опоры, поэтому он отступал до тех пор, пока не упер древко в трещину выступ что-то в этом роде. Затем он прицелился в лицо Формана. По прямой трудно было бы рассчитать расстояние до наконечника копья, — тихо проворчала Вив и воскликнула. Так вот, почему Фейри целился в голову, а не в корпус. Оружие было таким тонким, что Форман просто не разглядел его, пока копье не оказалось у него в глазу. «Именно», — подтвердила Ария, зажав зубами ободок для волос и приглаживая локоны пальцами. «Добавь к этому ветер, бьющий в лицо снег, и ты поймешь, что единственным шансом Формана было снижение скорости». «Что дробители весьма хорошо умеют делать», — с сарказмом сказал Ловец, откинувшись в кресле и ухмыляясь Арией из-за спин Вив и Рэя. «Тебе тоже довелось это испробовать, не так ли?» Рэй почувствовал, как Вив слева от него напряглась, но сделал вид, что не обратил на это внимания. «Ещё бы!» — хмыкнула Ариана нацепив ободок для волос на одно запястье, и с гримасой потрясла левой рукой, когда Сара Такеши внизу вызвала Каспера Валента и Дженнис Оуэнс на поле. «Чувак не отвязывался даже на секунду. Откуда у дробителя столько выносливости? Разве это честно? А потом еще и разгон. Он чуть не довел меня до сердечного приступа». Да, но в конце концов ты надрала ему задницу. Ловец выглядел так, словно ему трудно усидеть на месте. Такой матч идет один за полтора, подруга. Когда он швырнул твое копье... Ой-ой-ой! Парочка еще какое-то время болтала через Рея и Вив, пока поле под Валента и Оуэнсом не начало мерцать и подниматься. Когда образовалась разновидность грузового отсека, манифестированная в просторное хранилище какого-то массивного внутрисистемного транспортного корабля. Они поудобнее устроились и стали наблюдать. Только тогда Рэй наклонился, чтобы шепнуть Арии. «Хороший бой. Я был уверен, что победа у тебя в кармане, но все же. Молодец». Она выглядела весьма довольной комплиментом. «Я взывала к тебе в течение половины матча, знаешь ли?» Пробормотала она в ответ, когда бойцам приказали произвести призыв. «К концу я читала его как чертову открытую книгу, по крайней мере, пока он не вытащил эту способность из своей задницы». Рэй фыркнул. Думаю, дело не во мне. Скорее в том факте, что ты потратила больше часов на тренировки, чем кто-либо другой. С тобой, дурачок. Затрачивая больше часов на тренировки, с тобой. Рэй пожал плечами, не желая уступать. Оба ухмыльнулись и ненадолго замолчали, наблюдая за тем, как Дуэли Стоуэнс рванулась через почти пустой отсек, держа оба клинка наготове как только арена объявила о начале поединка. Валента встретил ее почти в центре поля. Скорость тропира не совсем соответствовала скорости противника, но, тем не менее, впечатляла. Его устройство было двуручным, и хотя оно обладало меньшей силой удара, чем топор или молот дробителя, им можно было пользоваться гораздо свободнее, даже одной рукой. В итоге пара сумела показать хороший матч, потому что уже через минуту после начала боя ни один не продемонстрировал какого-либо значительного преимущества над другим. «Виф в порядке?» Ария прошептала вопрос во время короткого затишья в схватке, когда Оуэнс отстранилась от Валента, чтобы немного обойти его и отыскать какую-нибудь дару в защите. Раю потребовалось мгновение, чтобы ответить. Он не удивился, что Ария заметила настроение Вив. Обычно та была ее самой ярой болельщицей при условии, что ловец не накидался кофеином, но сейчас Рэй просто не знал, как выразить свои подозрения словами. Да и вообще, стоит ли это делать? «Да, она в порядке». Наконец, ответил он так же тихо, когда Вив и Ловец вскрикнули рядом с ним, увидев, что Оуэн сорванулась вперед, снова навязывая Рапире ближний бой. «Я думаю, она просто...» «Думаю, возможно, она видит Гранта в ином свете, чем мы, после того, что случилось той ночью». «А?» Быстро подхватила Ария и наклонилась, чтобы изучить лицо Вив со стороны. «Той ночью, да. Я спрашивала ее об этом, но она была довольно немногословна, когда рассказывала, что произошло». «Правда?» Это удивило Рея, и он обернулся, чтобы посмотреть прямо на Арию. «Что же она сказала?» «Эй, смотри на поле, ты нас спалишь!» Сказав это, Ария с ухмылкой развернула его лицо обратно. Щека Рея горела там, где его касались ее пальцы, и он заставил себя не покраснеть. «Как я уже сказала?» — продолжила Ария. «Она почти ничего мне не рассказала, ничего большего, чем тогда, когда мы вернулись к тебе той ночью». Рейх мыкнул, довольный тем, что его мысли снова вернулись в нужное русло. Он вспомнил, в каком состоянии они нашли Вив. Вероятно, большую часть этого состояния можно было списать на шок от увиденного, того, как Грант расправлялся с большей частью своей свиты голыми руками. Но он никогда не верил, что это все объясняет. Тем не менее, в конце концов, это личное дело Вив. И если Ария не смогла заставить ее открыться во время небольшого женского разговора, было ясно, что Виф не захочет говорить об этом, пока не будет готова. Как бы в дополнение к этому временному утолению любопытства, Ноя проямигнул, предупреждая его об уведомлении. Прочитав, он почувствовал, как желудок сделал что-то вроде слабого сальта назад, а затем неловко свернулся к калачиком. Час настал. Похоже, это по мою душу. Сказал он как раз в тот момент, когда Валенту удалось лишить Оуэнса ножа, который та держала в левой руке. Удар заблокировал атаку и перерезал ее левое запястье. Все вокруг напряглись, но о первом заговорил ловец. «Сохраняй холодный рассудок, чел. Помни, через что мы прошли. Если ты перехитришь ее, у тебя есть все шансы выйти победителем». «Да, ты все понимаешь». На самом деле Рэй не верил своему другу. Он провёл слишком много часов за последние несколько ночей, перебирая в голове всевозможные варианты развития событий. Но это вовсе не означало, что он был менее решительно настроен показать себя во всей красе. И что бы ему не удалось сделать, ловец стал бы неотъемлемой частью этого события. «Настучи по трусам», — прямо сказала Вив, повернувшись, чтобы слегка похлопать его по руке. «И не вздумай возвращаться, если проиграешь. Я от тебя отрекусь». «Я бы предпочел, чтобы ты этого не делала. Это создало бы некую неловкость дома, понимаешь?» Виф одарила его злобной ухмылкой. «Тогда не проигрывай». «Точно, да». Ухмыляясь, несмотря на волнение, Рэй подхватил стоящую у ног сумку и встал. Повернувшись, чтобы пройти по ряду направо в сторону восточной стороны подземных сооружений, о которых говорилось в уведомлении, он поймал взгляд Арии. Она улыбнулась, сверкающей естественной улыбкой с легкой примесью беспокойства. «Удачи», — сказала она. Рэй покачал головой, делая вид, что ему больно. «И это все? Никаких речей, никаких эпических прощаний?» Она засмеялась. «Я могу сказать одну, если хочешь, но не притворяйся, что ты не знаешь в два раза больше, чем любой из нас, Рэй». Он ухмыльнулся, показывая, что знает. «Отлично. В таком случае, спасибо. И прибереги для меня мое местечко. Ты справишься». Позволив себе обменяться с ней краткими улыбками, Рэй, наконец, смог отвернуться и направиться к лестнице в конце ряда. Не оглядываясь, он спустился на лестничную площадку внизу, где продолжалась схватка между Валентой и Оуэнс. Затем повернул направо и направился к ближайшему входу в подсобные помещения. Достигнув его, Рей, наконец остановился, не в силах удержаться от того, чтобы не посмотреть вверх и на юг на остальных. Он не заметил, как Вив и Ловец отвернулись хотя до этого наблюдали за его уходом с наполненным надеждой трепетом. Только Ария встретила его взгляд, и через секунду она подняла руку, чтобы помахать, закончив мягким подбодривающим движением. «Ты справишься», — перевел для себя Рэй. Кивнув и коротко помахав в ответ, он позволил поглотить себя проходом под трибунами.